Конструкция Мысль о возможности конструктивистского решения спектакля осенила Мерхольда после того, как он посетил осенью 1921 года выставку московских художников-конструктивистов, которая называлась 5-25. В этой выставке участвовали пять художников роченко Попова, братья Стенберги, Медунецкий. Каждый из них представил по пять вещей. В манифестах конструктивистов всякое искусство в принципе отрицалось. Не искусством желали заниматься эти люди. Они хотели придать наибольшую целесообразность и осмысленность окружающей действительности, хотели так переиначить жилые дома, заводы, улицы, площади, чтобы человеческая деятельность протекала в условиях наиболее благоприятных. Технический инженерный подход ко всем этим задачам отвергал как буржуазное и бессмысленное понятие красоты. Что ж тут было говорить об искусстве, о театре? Конструктивисты и слышать этих слов не хотели. Они поэтизировали, почти обожествляли машину. Машина гораздо более похожа на одушевленный организм, чем это обычно думают. Даже более того, машины современности живы в гораздо большей степени, чем люди, которые их строят. Брик мечтательно признавался «Для нас фабрика и завод — орудия коллективного творчества, и мы ждем от них чудес, несоизмеримых с фокусами кустарничающих индивидуумов». Именно так ждали чудес. Когда конструктивистам случалось высказываться об искусстве, речи их звучали враждебно и сухо. Правда, Арватов, видный теоретик конструктивизма, все же допускал мысли о том, что и театр может принести пользу, превратиться в фабрику квалифицированного человека, стать школой рационального, инженерно-осмысленного поведения. А это, писал он, позволит результаты, добытые в сценической лаборатории, переносить в жизнь, пересоздавая наш общественный реальный быт. Другими словами, театру предназначалась утилитарная общественная функция давать трудящимся публичные уроки, управление собой, своим телом. Эта идея скоро обрела стройные формы биомеханики. Но биомеханика подло обманула надежды конструктивистов, служила не всему обществу, а только театру. В советской индустрии и в архитектуре начала 20-х годов конструктивизм заявил о себе главным образом декларациями, проектами и моделями. В поэзии и манифестами реально же конструктивизм утвердился и прижился в ту пору лишь на сцене. Мерхольд вытащил фанатиков конструктивизма из мастерских, где они вычерчивали проекты будущих огромных зданий, башен, целых городов, сочиняли геометрические композиции из квадратов, кругов, треугольников, вывели их на свои ярко освещенные подмостки. «Театр», — писал Аксенов, — дал конструктивизму первую возможность проявить себя в больших форматах и с блеском выйти в люди. Можно сказать и конкретнее. Эту возможность дал конструктивизму Мирхольд. Почему это произошло? Во-первых, потому что других реальных перспектив конструктивисты пока не имели. Молодая республика была слишком бедна, чтобы возводить конструктивистские башни, небоскребы, стеклянные дворцы, клубы в форме гаек и тому подобное. Время новостроек еще не пришло. В театре же идеи конструктивистов овеществлялись с помощью обыкновенных досок и обыкновенных, хотя тоже дефицитных тогда, гвоздей. Во-вторых, программа конструктивизма во многом совпала с программой Лефа. Левого фронта, организации, скоро вобравшей в себя таких видных конструктивистов, как Родченко, Степанова, Лавинский, в Лефе же задавали тон люди, близкие Мерхольду, Маяковский, Третьяков, Брик. Идея Лефа, ориентация на утилитарное, производственное искусство, подразумевала полный отказ от художественного вымысла. Лефовцы отвергали роман, лирику, художественный кинематограф, станковую живопись. Они делали ставку на факт и документ, на газетный отчерк, репортаж, фотографию, кинохронику. Они считали, правда, что и сцену можно подчинить задачам агитации, фактами. Сергей Третьяков выдвинул лозунг борьбы внутри искусства, его же средствами, за гибель его. То есть он звал соратников захватить территории, занятые пока старым искусством, чтобы превратить их в конструктивистские заповедники. Так оправдывался компромисс, на который, скрипя сердце, шли конструктивисты, первая любовь Попова, соглашаясь работать у Мейерхольда. В-третьих, существенные обстоятельства, имя Мейерхольда, который завоевал славу крупнейшего мастера нового искусства и пользовался огромным авторитетом, обладала притягательностью для всех литературно-художественных группировок 20-х годов, стремившихся служить революции К Мейрхольду все тянулись, и все хотели видеть его своим. Конструктивисты в этом смысле при всей их неприязни к театру исключения не составляли. Через два месяца после громового успеха вахтанговской принцессы Турандот 25 апреля 1922 года Мерхольд показал москвичам постановку великодушного рогоносца Кромеленка, первый, если не единственный спектакль, в котором осуществились идеи сценического конструктивизма. Декорацию заменил станок, созданный Любовью Поповой. Любовь Попова, которая вела в мастерской Мейрхольда занятия по вещественному оформлению сцены, внимательно изучила ремарки Кромеленка, касающейся обстановки действия, и все его указания отбросила одно за другим. Мирхольду не нужен был ни цветущий сад, ни добротный богатый деревенский дом, ни новенькая сверкающая желтизной мебель, ни фаянсовая посуда. После того, как Попова произвела вычитание ненужного, в остатке у нее оказались только обозначенные кромелинком реально действующие детали: двери лестницы. Окна, лестничные площадки. Из этих элементов, обозначенных условно, и создавалась конструкция. Само собой ясно, что не понадобились и стены. Два деревянных станка, один чуть повыше другого, были связаны воедино мостиком. Две лестницы, справа и слева, спускались на планшет сцены. Все устройство из простых рейк и досок выглядела намеренно схематичным, обладала прозрачностью чертежа, однако нужен был чертеж движущийся. Вот почему между двумя станками расположились три вращающихся колеса разных размеров, черное, белое, красное. Кроме того, налево, вверх, вынесено было некое подобие мельничного ветряка. Хотя и его крылья остались решетчатыми, схематичными и несплошными. Наконец, со станка на планшет спустили гладкую наклонную доску, чтобы актеры могли по ней мгновенно скатываться вниз. Так возникло странное сооружение, предназначенное для актерской игры, но вызывавшее самые различные и самые неожиданные ассоциации. Может быть, ветряная мельница, а может быть, летательный аппарат. Если бы конструкция взлетела, никто бы не удивился. Ее колеса вращались то быстро, то медленно, то врозь поочередно, то все вместе. В соответствии с ритмом и темпом игры артистов, по ходу спектакля конструкция сама играла, жила. Чтобы понять, какое значение придавалось ее движению, стоит раскрыть секрет полувековой давности. Колеса во время первых представлений вертел сам Мерхольд. Станок Поповой водрузили на сцене бывшего театра Зон. Конструкция представляла собой, по словам Гвоздева, трамплин для актеров, которые справедливо сравнивали со снарядами и приборами циркового акробата. И Аксенов отмечал, что с этой установкой оказалось возможным играть, как с веером или шляпой. Выстроенная поповая клавиатура для артистов давала ощущение напряженной и бодрой динамики. Легкость, сухость, ясность во всем. Конструкция не привязывалась к данной сцене, напротив. Предполагалось, что ее можно перенести на любую другую площадку. Так и поступали. Во время гастрольной поездки театра в 1923 году конструкцию Поповой устанавливали под открытым небом на летних эстрадах киевских и харьковских парков. Как конструктивист, производственник, Любовь Попова считала, что работа в театре допустима только при полном отказе от художественности Эстетичности. Она сожалела, что условия сцены заставили развернуть конструкцию в фАС к зрителям, и что искомая утилитарность все же в какой-то мере уступила место действия эстетического характера. Согласно аскетическим понятиям конструктивистского монастыря, это был грех правоверных же собратьев поповой по группе производственников настолько шокировала ее измена, ее участие в сценическом обмане, что они даже привлекли Попову к товарищескому суду. Она могла бы сказать в свое оправдание, что долго мучилась, колебалась, и только накануне премьеры разрешила обозначить на афише свое имя. Но по ее собственным словам, тот день, когда она сверху с балкона увидела конструкцию рогоносца, озаренную сиянием военных прожекторов, Мерхольд установил их в боковых ложах, оказался самым счастливым днем ее жизни. Что же касается Мирхольда, то он был в восторге от работы Поповой и, в редкий случай, в его практике публично признал, что многое в тоне спектакля во всей режиссерской композиции подсказано конструктивной установкой. Постановки великодушного рогоносца Мерхольд на протяжении всей своей жизни в искусстве придавал исключительно важное значение. В сущности, художник в этот момент изгонялся из театра, на его место пришел инженер-конструктор. Следом за художником изгонялся и костюмер. Актеры играли в одинаковые синей проза-одежде, тоже сконструированной поповой. Свободные блузы, брюки, покрой которых соединял принципы, клеша и галифе, плащи и фуражки из черной клеенки. Ильинский, однако, заметил, что стремление Мерхольда полностью освободить актера от театральщины от размалеванных красок. Вот здесь, на голых конструкциях, площадках, в холщово-синей, прозадежде одежде молодые актеры без грима покажут свое мастерство, так сказать, в чистом виде, без помощи театральных иллюзий. Стремление это неожиданно в какой-то степени и для самого Мирхольда вдруг приобретало также и другое значение. Какое же? Чем пленяла зрителей вся эта машинерия? Ответ прост. Преображенная конструктивистами сцена сулила скорое преображение самой жизни. Тут сияла, говоря словами Блока, «Америки новая звезда», и свет ее обладал великой маняющей силой. В конструкции как бы материализовалась мечта о будущем, о механизированном, электрифицированном, прекрасно организованном царстве социализма. Вот почему стремление превратить сцену в идеальное рабочее место актера сразу же обрело эстетическую функцию. Мерхольд хотел, чтобы сцена ничего не изображала, чтобы она полностью отказалась от иллюзорности. Но инженеры и конструкторы, установщики, заменявшие художника, тотчас создали в театре Мерхольда, а затем и в других театрах притягательные образы будущего.